Глава 54. Время на часах приближалось к 13.00. И Хлоя шла на кухню, чтобы взять сухой паёк и отправиться на очередное задание. В коридоре кто-то зажал ей рот ладонью и потащил назад к душевым. Это я! Илан ослабил хватку. Всего лишь я! Хлоя успокоилась не сразу. Она заметила осколки стекла на полу и подняла глаза. Разбитая камера висела на проводе, дверь аптечного шкафчика была распахнута, пакетики и пузырьки валялись на полу, глаза у Илана покраснели, волосы торчали в разные стороны, больше всего он сейчас был похож на буйно помешанного. «Ты до смерти меня напугал! Что на тебя нашло?» Илан затравленно огляделся, покрепче сжал в своей руке пруд и заговорил тихим голосом. «Убийца с отверткой Жигакс. Вернее, тот, кто выдает себя за Винсана Жигакса. На самом деле его зовут Люка Шардон. И...» «Тихо, тихо! Успокойся!» Хлоя сокрушенно вздохнула, даже не пытаясь скрыть раздражение. «Ты понимаешь, что говоришь? Понимаешь, какие серьезные обвинения выдвигаешь?» Конечно, он понимал. Ему бы еще не понимать. После сделанного открытия Илан не переставал прокручивать в голове уравнение. Все совпадало. Четверть часа мне нужно было всего. Четверть часа, чтобы кое-что тебе показать и объяснить. Он был на грани истерики. Хлоя покачала головой. «Не дави на меня, Илан. Не сейчас. Я умоляю тебя!» Молодая женщина сдалась. Ладно, четверть часа и ни одной минуты больше. Мне нужно обыскать кухню, это займет чертову прорву времени. Но сначала я выпью стакан воды и возьму что-нибудь пожевать. Не советую. Я ужасно проголодалась. Хлоя на ходу развернула сэндвич и начала есть, наплевав на предупреждение Илана. Он отвел ее в выгоревшую комнату и уговорил вылезти наружу. Когда она начала спускаться, он заметил, как она обута, и удивился. «А откуда у тебя туристские ботинки? Я их раньше не видел. Стояли в шкафу рядом с кедами. Тебе такие не выдали?» «Я в таких приехал, но нет, в моем гардеробе были только кеды». Он вспомнил голое тело Муки в грубых ботинках и спросил себя, почему одни игроки получили уличную обувь, а другие нет. Хлоя откусывала от бутерброда большие куски и торопливо глотала. От холода у нее то и дело перехватывало дыхание. Они добрались до лестницы, и она ужаснулась, увидев, во что превратилась комната видеонаблюдения. Что тут произошло? Отсюда Гадес наблюдал за нами. У него был доступ ко всем камерам. Свет зажигался, и газ автоматически. Звонок был запрограммирован. Жигакс тоже наблюдал, а потом устроил поджог. «У него есть все ключи, он может попасть в любое место, в том числе в наши комнаты. Вот почему Моки и Пренс ничего не смогли сделать. Он открыл своими ключами и вошел, когда они спали». По взгляду Хлоя Илан понял, она начинала осознавать, что не такой уж он и сумасшедший. Они отправились в кабинет водных процедур, и он показал ей окровавленный гвоздь. «Помнишь царапину у него на запястье?» Она кивнула и вгляделась в следы на пыльном полу, но определить, где чей, не представлялось возможным. «Ну, хорошо. Предположим, что Жигакс действительно добрался до этого этажа и поранился. Комната видеонаблюдения уничтожена. И что с того?» «Идем!» Илан потащил Хлою в кладовую, толкнул выбитую дверь, и удивление на ее лице сменилось ужасом, а слова застряли в горле. Она? Она? Мертва? Да. И это не инсценировка. Хлоя сделала шажок вперед, словно хотела убедиться, что это не сон, почувствовала трупный запах и ее едва не вывернуло. «Теперь ты мне веришь?» — спросил Илан. Девушка медленно кивнула и зажала рот дрожащей рукой. Ее лицо побледнело от страха и отвращения. Илан вывел подругу в коридор, закрыл дверь и посмотрел ей в глаза. «Кто она?» — спросила Хлоя, с трудом сдерживая слезы. «Участница игры. Она первой приехала в клинику». Илан помолчал, желая убедиться, что до Хлои дошли его слова. «Когда нас привезли в первый вечер, она сидела у себя в комнате, ее заперли, как и остальных. Если помнишь, мы вышли вместе с Гадесом, а универсал с полицейскими и арестантом поехал дальше. По дороге что-то случилось. Не знаю, вернулись они в клинику, потому что не смогли проехать через перевал». Или убийца прикончил их, сел за руль и явился сюда? Ясно одно. Человеку в оранжевом комбинезоне удалось сбежать, и он занял место этой кандидатки. В то утро, когда нам предстояло получить конверты с заданием номер один, Жигакс заявил, что приехал первым и подошел к ячейке с цифрой один. На самом деле в первой тройке была эта женщина, а он самозванец. Они услышали, как где-то хлопнула дверь и вздрогнули. Хлоя напоминала тень себя самой. «Думаешь, на этом этаже кто-то есть?» «Нет». Илан крепче сжал в руке железную палку. «Звук идет снизу. Давай убираться отсюда». Они шли быстрым шагом, и Илан продолжал рассуждать. «Я считаю, что Гадес был здесь один. Вел приготовление к игре. Жигакс Шардон...» Прикончил его в первую же ночь. Установил контроль над клиникой и забавляется с нами, как волк с кроликами. «И он так и не объяснил, как вышел на паранойю», — воскликнула Хлоя. «Вот именно. Итак, он убрал легавых, получил доступ к нашим досье. Папки лежали в машине и многое узнал о нас и о паранойе. Этот человек — убийца». У него серьезные проблемы с психикой. Что-то вроде раздвоения личности, но он еще и игрок, причем опытный. Полицейские говорили об убитых игроках, и псевдожигакс входил в ту группу. Парень чувствует себя в паранойе, как рыба в воде. А мы продолжаем играть, мечемся по зданию, выполняем идиотские задания. Убитым голосом произнесла Хлоя. Кошмар какой-то. «Никто ничего не контролирует, помощи ждать неоткуда. А среди нас — убийца. Нужно предупредить остальных и сматываться отсюда». «Слава богу, теперь ты на моей стороне», — Илан вздохнул. «Но эта история гораздо сложнее. С одной стороны, есть карта моего отца, которую украл Гадес. С другой, именно Жигакс помог мне решить часть загадки. Он чертовски умен. Что именно он разгадал? Илан достал из кармана карту. «Вот, смотри, коды внизу — это цвета. Если расставить их в правильном порядке, получается слово «Жакоб». «Жакоб», — повторила она, внимательно разглядывая нижний край карты. «Кто-то накачал меня наркотиками и запер в кабинете дантиста. Неизвестные люди пытаются разрушить мой мозг и украсть воспоминания». Это не имеет отношения к игре. Они хотят добраться до открытий, которые сделали родители. Не понимаю, кто они и как связаны с убийцей, разгуливающим по клинике со смертоносной отверткой. Да, это нелогично. А значит, нереально. Хлоя, ты же не станешь снова. Подожди. Не перебивай. Итак, Муки мертв. Ты видел тело в морге. Потом убийца его перепрятал. Очевидно, с Лепренцем случилось то же самое. Убийца с отверткой, Люка Шардон, присвоил личность Винсана Жигакса и охотится за нами. Но твои палачи... Вдруг они все-таки плод твоего воображения? Я знаю, что видел. Шизофреники тоже знают. Я вот что имею в виду. Нет оснований утверждать, что... То, что ты считаешь реальностью, на самом деле реальность. Свидетелей нет. Вот в чем проблема. Я считаю, что есть игра, убийца, который в нее внедрился. И твои галлюцинации, вызванные стрессом и переживаниями из-за гибели родителей. Все перемешалось. Илан не хотел снова вступать в бесконечный спор. Это могло завести их в тупик и решил перехватить инициативу. «Ладно». «Предположим, хотя я уверен, что прав, но что ты скажешь о женщине с длинными черными волосами в смирительной рубашке? В ней нет ничего иллюзорного. Она реальна, как мы с тобой. А еще есть Жигакс, он же Люка Шардон, бывший пациент этой клиники из палаты номер 27. Ты держала в руках Библию с его фамилией на обороте Хлоя». «Я его видел во сне накануне того утра, когда ты снова появилась в моей жизни. Мне снилась палата номер двадцать семь». «Мы это уже обсуждали, и...» «Боже, Хлоя, нельзя быть такой упертой! Вспомни, как Жигак сплакал, сидя на сцене среди старых декораций. Почему? Как ты думаешь?» Девушка задумалась. «Потому что ему знакомо это место». Сцена навеяла ему воспоминания, ему или одной из личностей, обитающих у него в голове. «Именно так», — кивнул Илан. «По той же самой причине он сжег арт-студию. Не исключено, что фотографии Жигакса висели на одной из стен. Он сорвал все снимки и сжег, уничтожил доказательства». «Получается, вы, Смоки, видели тогда в коридоре именно его?» «Теперь ты веришь, что Филоза — нераскаянный лжец, что никакой собаки не существует?» — спросила Хлоя. Илан с нежностью взглянул на подругу. «Прости, что...» «Проехали». И последнее. Люкаш Ардон действительно пытался повеситься в своей палате в Сванцонг. Не знаю, когда и почему, но это было. И он выжил. Сегодня по воле судьбы из-за снегопада, аварии на дороге и нашего присутствия в стенах клиники он вернулся и воспроизводит свои прежние преступления. Убивает игроков отверткой. Не знаю, веришь ты мне или нет, но это чистая правда. Похоже, его преступное прошлое повторяется. По словам полицейских, Жигакс убил восьмерых, а нас вместе с несчастной женщиной как раз восемь. Они стояли у окна, выходящего на зады клиники. Хлоя с опаской смотрела на горы, уходящие вершинами в свинцово-серое небо. Великаны застили ей горизонт, создавая ощущение замкнутого пространства. Они спустились по лестнице, но свернули не налево, а направо. «Хочу напоследок показать тебе кое-что еще. Возможно, ты наконец поверишь, что я говорю правду». Они побежали вдоль стены и оказались у низких, торчащих из-под снега над гроби. То самое кладбище, о котором говорил Гадес, произнесла запыхавшаяся Хлоя. Иди, взгляни! Илан подвел ее к стеле и попросил прочесть надпись. Родился в 1972 м умер в... Хлоя шагнула к соседнему камню. 1980. -й. А там 1987 В ее голосе прозвучали изумление и страх. Не дав Илану сказать ни слова, Хлоя начала счищать снег с других памятников. В каждой могиле похоронен неизвестный. Все умерли в прошлом году. Черт, Илан, что это значит? Клинику закрыли пять лет назад. Понятия не имею. Скорее всего, это как-то связано с протоколом Мемнот. С женщиной в смирительной рубашке. Я больше чем уверен, что раньше в этой психушке творились ужасные вещи. Вплоть до прошлого года. Хлоя поежилась и поплотнее запахнулась в куртку. Подожди секундочку. Здесь восемь памятников и... О, Господи! Она указала пальцем на одну из дат. 1987 Это... Год твоего рождения. Илан начал перешагивать через камни, возбужденно комментируя надписи. 1980. Кажется, в 1980 родился Маки. Я прав? 1982. -й. 1987. -й. 1979. -й. Это, возможно, Лепренс. А вот и моя могилка. «Кладбище может быть декорацией, выстроенной для игры», — неуверенно предположила Хлоя. «И зачем было огород городить, если Гадес настоятельно рекомендовал нам не выходить из здания?» Сорвавшийся с крыши снег тяжело шлепнулся на землю у их ног. Как ни старался Илан понять, он ничего не мог. «Разве можно объяснить необъяснимое?» «Что будем делать теперь?» — спросила Хлоя. Зрачки Илана сузились, превратившись в две булавочные головки. «Обезвредим Жигакса, отберем у него ключи, поднимемся на четвертый этаж, освободим пленницу и избежим из этого ада».